одного удара который было достаточно, чтобы уложить на месте быка. Сон мигом соскочил с него. «Кто таков?» — спросил он, возмущенный нахальством гостя. Робер Артуа, не отвечая, оттолкнул слугу и вошел в дом. В коридорах и на лестнице царило оживление. С десяток слуг и служанок убирали барские покои, мы или полы вытирали пыль. При виде незваного гостя... У многих вытянулись лица. Но Робер, не обращая ни на кого внимания, расталкивая челядь своей тетушки, поднялся во второй этаж, где были расположены покои графини Маго. И так зычно крикнул «Эй!», что целый табун лошадей взвился бы от страха на дыбы. На крик выскочил перепуганный слуга, держа в руке ведро. — Где тетушка пекар? Мне необходимо немедленно видеть тетушку. Пекар, малый с приплюснутым черепом, покрытым реденькими волосами, поставил на пол ведро и ответил, — Они завтракают, ваша светлость? — Пусть и завтракает. Мне-то что за дело? Предупреди ее о моем приезде. Да поживее. Поспешно придав своей физиономии удрученное и испуганное выражение и скорбно скривив рот, Робер Артуа последовал за слугой в опочивальню графини Маго. Под его тяжестью дрожали половицы. Графиня Маго Артуа, правительница Бургундии, носившая титул пера Франции, была могучая дама лет сорока, ширококостая, с массивной фигурой и крутыми бедрами. Ее некогда прекрасное лицо, превратившееся теперь в бесформенную, заплывшую жиром маску, сияло спокойной и горделивой уверенностью. Лоб у нее был высокий, выпуклый, волосы темные, почти без седины. Над верхней губой чернели заметные усики, подбородок был слишком тяжелый, а губы слишком яркие. Все в этой женщине — черты лица, руки, ноги — равно как в вспышке гнева, страсть к стяжательству, любовь к власти, было непомерно огромно. С энергией опытного военачальника и упорством прожженного крючкотвора она переезжала из Артуа в Бургундию, посещала свой двор в Аррасе, а затем свой двор в Доле. Зорко следила за управлением двух своих графств, требовала полного повиновения от своих вассалов не мучила людей понапрасну, но, обнаружив врага, разила его беспощадно. Двенадцать лет борьбы с собственным племянником позволили ей достаточно хорошо изучить его повадки. Всякий раз, когда возникали какие-либо затруднения, всякий раз, когда подымали голову вассалы графства Артуа, Всякий раз, когда в каком-нибудь городе выражалось недовольство по поводу налогов, она знала, что тут надо искать руку Робера. — Это же настоящий волк, жестокий и вероломный, — говорила она, когда речь заходила о ее племяннике. — Но Слава Богу, у меня голова крепче, и рано или поздно его погубят собственные козни. Тетушка и племянник годами не разговаривали и встречались лишь на королевских приемах. Сейчас она сидела перед маленьким столиком, придвинутым вплотную к постели, и, аккуратно отрезая кусок за куском, лакомилась зайчьим паштетом, которым обычно начинался ее утренний завтрак. Подобно тому, как племянник старался придать себе расстроенный и взволнованный вид, так и тетушка при виде его сделала спокойную и равнодушную мину. — Вы, племянничек, как видно, подымаетесь до зари, — произнесла она обычным тоном, стараясь скрыть свое удивление. — И ворвались ко мне, как буря. — Что заставило вас так спешить? «Тетушка, тетушка», — завопил Робер, — «все пропало». Графиня Маго все так же спокойно и неторопливо отхлебнула из кубка глоток арбуасского вина ярко-рубинового цвета, которое выделывалось в ее поместьях и которое она предпочитала к утреннему завтраку всем прочим напиткам, ибо, по ее словам, оно давало бодрость на целый день